89. Не рассказывайте много о дальних мирах людям, которые в земном бытии не понимают своего назначения. Они потеряют свое малейшее и не приобретут ничего полезного из высших знаний. Очень внимательно наблюдайте, что человек может вместить. Обед не начинают со сладкого. Особенно вредно кормить людей пищи неперевариваемой ими. Тем более нужно развивать в себе внимательность. Слушатели не должны скучать, ибо скука есть омертвение.